1. Закуски. Холодные яства. Закуски это российский обычай, появившийся как раз во времена поздней Екатерины и плавно перешедший в Пушкинскую эпоху. Слово закуски не переводимо на иные языки. Его можно только пережить интенсивной индивидуальной практикой примерно за четверть часа до трапезы в светлой гостиной основной обед накрывали в специальной столовой, подавали на подносах свежую икру, копченую рыбу и маринованные сельди, сыры и буженину, тертую с хреном, сухарики и несколько видов печенья, сладкое сухое соленое к закуски наливали горькие настойки: вермут, водку, портер, венгерское вино, и бальзам. Есть надо было стоя, неторопливо прохаживаясь по гостиной, обсуждая заданную хозяином тему и понимая, что это только разгон, разогрев и возбуждение аппетита, не более того. Лучшее, конечно, впереди. А поскольку отводилось на шикарную закуску всего 15 минут, то это приучало людей очень бережно относиться ко времени, ценить частички бытия.